Глава двадцать первая В спальне принялась беспокойно ходить задперед, постоянно поглядывая на настенные часы. Как назло, время тянулось невносимо медленно, а мое терпение и так было на пределе. С огромным трудом я смогла удержаться от желания немедленно побежать к Агусту Видару. Макс просил дать ему шанс, и я не должна вмешиваться. Но почему его так долго нет? Нарезая сотый круг по комнате, я принялась считать секунды, надеясь, что это меня успокоит. Не помогло. Мне нужно было прямо сейчас увидеть Макса и убедиться, что с ним все в порядке. В конце концов, я не выдержала и направилась к двери, но в этот момент она распахнулась мне навстречу. И на пороге появился рыжий дракон. Он выглядел усталым и бережно укрывал что-то в ладонях. — Этот ректор, такой букваед, всю душу из меня вынул. Пожаловался Макс. Он не выглядел расстроенным, похоже, рыжему дракону удалось договориться. — Но как? Значит... «Меня не арестуют?» – уточнила я. Макс кивнул, а затем сел на край кровати и жестом предложил мне устроиться рядом. «Надо было рассказать тебе правду раньше, но мне хотелось выдержать паузу между плохими новостями», – произнес Макс. Я удивилась. «Выходит, все это время рыжий дракон что-то от меня скрывал? Ты о чем?» – Насторожно спросила я. Макс тяжело вздохнул, по-прежнему пряча что-то в ладонях. «Тебе ничего не показалось странным?» — неожиданно спросил он и тут же объяснил. «Например, некоторые стихийницы долгое время ходили в антимагических оковах, а с тебя их сняли сразу. А еще другие девушки посещают практические занятия, а ты только лекции. Никто из преподавателей не сделал тебе замечания по поводу наряда, но и в кураторы тебе достался студент, а не какой-то опытный дракон». Раньше я об этом не задумывалась, но после слов Макса ситуация вправду показалась подозрительной. — Хочешь сказать, ко мне в Академии особое отношение? — рыжий дракон кивнул. — Но почему? — Вот тут-то мы и переходим к очередной плохой новости, — сообщил Макс. — Знаешь, существует много легенд о появлении первых драконов и о том, как они обрели свою силу. У каждой есть сторонники и критики. Я расскажу ту... которая мне ближе. Говорят, что в начале времен было четыре дракона, которые родились прямо из стихий, по сути, став их одушевленным воплощением. С помощью своей магии они основали четыре королевства и правили в них тысячи лет. А потом стихийный дар перешел к их детям, внукам, ну и так далее, рассказал Макс. Но считается, что лишь прямые потомки первых драконов Получает наследство, всю мощь стихии. Тогда, как остальные, только ее отголоски. Рассказ Макса заставил меня кое о чем вспомнить. «Так, кран-принц Фредерик?» Я не договорила, но рыжий дракон меня понял. «Ты очень сообразительная», — похвалил он. «Да, первенец в королевской семье наследует уникальный дар, как и говорилось в легенде». «Но при чем тут я?» Наша с Максом взгляды встретились, и до меня дошло, к чему он клонит. «Нет, не может такого быть. Отец никогда не упоминал, что у нас в роду были драконы, тем более короли», — Макс пожал плечами. «Правдива эта легенда или нет, но ты обладаешь уникальным даром», — сказал он. Водные, земляной и воздушные драконы уже были. Я и Фредерик ждали, когда появится тот, кто оплощает стихию огня. И когда услышали о взрыве на границе, сразу поняли, что нашли его». По иронии судьбы ты оказалась человеком, да еще и девушкой. Подожди, я не успеваю за твоей мыслью, воскликнула я. Значит, кран знает обо мне. Конечно. Именно он попросил меня стать твоим куратором, сообщил Макс. То есть ты меня не покупал? Я нахмурилась. Не совсем. Пришлось, конечно, сделать щедрые подарки совету попечителей, чтобы они не ворчали. Макс усмехнулся. Но август Видар, с самого начала. «Был в курсе дела и велел преподавателям к тебе не лезть». «Поэтому меня не арестовали?» — уточнила я. «Ингрид». Макс вздохнул. «Тебя не арестовали, потому что не смогли бы с тобой справиться. И оковы с тебя сняли по той же причине. Говорю уже. у тебя уникальный дар. Никто не сможет ему противостоять». «Но у тебя бы получилось», — сказала я, вспомнив, как Макс за пару секунд восстановил замок. «Может быть, да, а может быть, нет», — уклончиво ответил он. «В любом случае, я не собираюсь это проверять, и Фредерик не станет вмешиваться. А вот водный — неважно. В общем, мы не будем с тобой драться, а остальным ты просто не по зубам», — сказал Макс и продолжил. «Именно поэтому ты должна контролировать свой дар. И я, и Фредерик дали клятву, что будем использовать свою стихию только для защиты, а не для нападения». поэтому он учился на артефактора, а я на целителя. В детстве каждый из нас увидел, на что способна стихия. Макс опустил взгляд на свои ладони. «Из-за меня чуть не погиб брат. Все произошло так быстро, что если бы не отец... И сейчас, когда я злюсь и чувствую, что теряю контроль, вспоминаю испуганное лицо младшего брата, и меня сразу отпускает. У тебя тоже должен быть такой образ...» С этими словами Макс раскрыл ладони, и я увидела в его руках маленькую испуганную птичку с обожженным крылышком. Совершенно беззащитная, она умоляюще смотрела на нас глазками-бусинками. Я сразу вспомнила себя в детстве. Горло сдавило, а глаза сщипало от слез. «Ты можешь ее вылечить?» — хриплым голосом спросила я. «Конечно», — сказал Макс, и в следующий миг его ладони засияли. А когда свет померк... Кылышко птички мной была здоровым. «Не волнуйся. Я вовремя успел поставить щиты. Поэтому из-за выброса никто не пострадал. А эта крошка пусть поживет у нас, пока не восстановится. Хорошо?» «Я только хотела защитить тебя», — проговорила я. «Знаю», — отозвался Макс. Слухи об этом уже расползлись по всей Академии. «Теперь меня не то чтобы никто не обидит. Со мной говорить-то будут бояться». Рыжий дракон в картинах вздохнул. «После этого ты, как порядочная девушка, просто обязана выйти за меня замуж». Я усмехнулась, смахнув слезинку. «Плохие новости закончились, и ты перешел к хорошим?» уточнила я. На лице Макса мелькнуло какое-то странное выражение. А в следующую секунду он снова шутил и смеялся. Но меня было не обмануть. Похоже, у рыжего дракона был от меня какой-то нехороший секрет.